Комната Адриенны представляла храм, воздвигнутый в честь красоты. Свет проходил в эту полукруглую комнату через громадное окно, устроенное по немецкой моде, в котором стоял ящик с землей и вереском. В нем были посажены вьющиеся лианы, поднимающиеся по матовому стеклу и образующие гирлянду из листьев и цветов. Туалетный столик Адриенны был шедевром золотых дел мастера. На нем были расставлены драгоценные ящички с крышками, покрытыми эмалью, флаконы из горного хрусталя и разные другие принадлежности туалета. Две большие серебряные фигуры поддерживали овальное вращающееся зеркало, у которого вместо рамы была гирлянда свежих цветов, которые меняли каждый день. В глубине комнаты, прямо против окна, В цветнике стояла дивная скульптура белого мрамора «Дафнис с Хлои». На стенах висели несколько превосходных копий с красивых мужских и женских портретов Рафаэля и Тициана, работы самой Адриены. Несколько столиков из восточной яшмы, служивших подставками для золотых и серебряных сосудов с душистой водой, мягкий диван, несколько кресел и стол из дерева с позолотой, довершали убранство этой комнаты, наполненной нежными благоуханиями. Адриенна, только что вышедшая из ванны, сидела перед туалетным столиком. Ее окружали три девушки: Жоржетта, Флорина и Геб. Жоржетта, оставь в резвушку, она и так какая-то нервная после прогулки. Еще бух ты моя хорошая. Ведь мы на прогулке повстречали эту ведьму Гривуа. Она теперь наговорит о вас, княгине, не знаю бог весь что. Она шла сюда, чтобы позвать вас княгине для какого-то важного разговора. И тут ей показалось, будто вы прошмугнули домой через садовую калитку. Теперь вам, наверное, предстоит... Не беседа, а настоящий бой Да уж, госпожа Адриена Вам придется нелегко, когда дело касается нравственности и Ее репутации, княгиня пленных не берет а, Тем хуже для нее Мало ли что привиделась этой ханже Гривуа Однако для визита к тетушке мне нужно привести себя в порядок